Глава 25 «Интересно, кому она звонит?» — спросил практически в воздух Нейт. Когда Айми пули вылетела из своей каюты и понеслась в рубку, словно за ней уже гналась орда харшастцев с топорами, парни, естественно, рванули за ней и теперь мялись под закрытой дверью, строя различные догадки. Наконец, спустя минут десять-пятнадцать, не выдержал и сбегал на кухню за стаканом. Приложив его к стене, прислушался и потом шепотом успокоил. Матери звонит. Координаты от правителя спрашивает. «Сдаст нас ему вместе с сундуком», — мрачно выдохнул Ёж. «Будешь жить на харшасе, заведёшь себе свой гарем», — хмыкнул Нейт и вздохнул. Мысль о гареме из женщин его скорее пугала, чем радовала. Судя по лицам остальных братьев, они тоже восторга не испытывали. «Ну, что там?» «Тихо», — отчитался Тейж. Поговорила, и теперь тишина. Может, постучаться и Тайшу предложить? — Не, откажется. Она же только что завтракала, — пригорюнился Йошет. — Хотя попробуй, вдруг нервы там успокоить. Но госпожа на слабое постукивание не отреагировала, а барабанить в дверь парни постеснялись. Переглянулись и пошли к себе в комнату, оставив Йоша дежурить под дверью. Через час его сменил Тейш, еще через час — ныт И когда снова была очередь Ёша, а на столе в комнате уже было всё накрыто к обеду, парни решили, что пора. «Может, лучше я?» «Нет, у неё на меня уже условный рефлекс», усмехнулся Тейшет, держа в одной руке кружку с Тайшу. «Ты огребёшь. Ёш стопроцентно огребёт. А мне, может, и повезёт». «Удачи», — сочувственно хмыкнул Нейт и постучал в дверь рубки. «Угу», — сумрачно отозвались изнутри. И после паузы... «Ну, я же сказала, угу!» «Госпожа, я вам тайшу принёс, и уже обедать пора. Всё уже накрыто, мы вас только ждём». Айми одарила вошедшего не очень добрым взглядом, явно собираясь отправить парня в пешее путешествие, но потом покосилась на экран ноутбука и передумала. «Детей уже покормили или все ждёте?» «Все». «Айхо без вас есть отказывается, и очень переживает, почему его тетя ото всех закрылась». Улыбка у Тейша вышла несколько натянутой, но он старался изо всех сил. «Кто бы сомневался?» — ехидно хмыкнула госпожа. «Манипуляторы и шантажисты. С кем я связалась, а? Это шуму непостижимо. Зайчики. Клоники ядовитые. Ладно, пошли. Дети — это святое». Детям внимание тёте досталось почти как обычно. Даже Илю повезло, его замечали и с ним общались. А вот ухаживающих с тройным рвением старших Айми старательно игнорировала. В конце концов парни смирились, но ухаживать не бросили, и дежурить под дверью рубки, куда госпожа вернулась после обеда, тоже. — Не, ну раз с мелкотой общается, значит, всё в порядке, — попытался утешить остальных ёшит. — Угу, их она себе точно оставит смыкнул Тейш. «А вот нас?» «Тебя тоже оставит не волнуйся», — буркнул Нейт. «Она от запаха, приготовленного тобой Тайшу, волю теряет. Мы все видели». ёша она тоже оставит. Надо же ей кого-то пороть за нас всех», — пошутил Тейш, скосив взгляд на младшего брата. Правда, когда во время ужина Айми снова старательно игнорировала троих старших, общаясь лишь с младшими, упадническое настроение у парней усилилось. Они, конечно, понимали, что подставили госпожу, но ведь не специально же. И ещё им становилось очень страшно, едва они начинали задумываться о последствиях, которые могли ожидать и их новую госпожу, и их самих. Айми. Примерно к утру мне надоело дуться. Ну да, задницу мне устроили глубокую, но, по идее, начали её рыть вовсе не зайцы, Найра постаралась. А то, что у ушастые приложили лопаты к уровню сильно ниже поверхности, ну, отвлекаясь от собственных проблем, я могу их понять. Вот у меня дома кошка. Милейшая сволочь, умница и лоскучка. Но однажды эта дура неудачно залезла в сложенное кресло-качалку на террасе и чуть не сломала себе заднюю лапу, которая намертво заклинила в этом кресле. Когда я примчалась на дикий вопль и стала освобождать животину, Эта шмакодявка от боли и ужаса прокусила мне руку чуть ли не до кости и основательно подрала когтями запястье. Не потому что она такая коварная хищная тварь, а потому что в шоке была и защищалась инстинктивно. Ну вот и мои зайцы. Что их теперь, линчевать? Они же не нарочно ступили. У них толком даже опыта нет. Одни голые инстинкты. Им самим страшно. Чего еще пугать-то? Не, всё равно вчера я была наморщенная на весь мозг и ни о чём, кроме ответа этого Тор... Тар... Харшаского козла думать не могла. Спала плохо, нервничала. Зная свой темперамент и то, что могу сорваться, от греха заперлась в рубке и потом в каюте. Работала как одержимая и ждала письма. Ноутбук дзынькнул, предупреждая, что получено новое сообщение рано утром. Я как раз только-только задремала, но тут подскочила, как укушенная, и сунулась читать. «Так, так. Ладно». «Да заходите уже!» — крикнула в голос, одновременно нажимая на пульте у кровати кнопку открывания электронного замка. В комнату тихо просочились все трое, но делегатом на заклане был избран младший. То ли как самый умильный, то ли как самый виноватый. «А давайте вы нас всех накажете, и мы помиримся» предложил он, первым опускаясь на колени в паре шагов от моей кровати и делая глазки нашкодившего любимого котика. «Фиг вам, а не наказание!» — мстительно ответила я, жадно протянув руки к кружке Стайшу, который принёс в качестве искупительной взятки Тейш, и к тарелке с шоколадными круассанами в руках у Нейта. «Ишь, зайцы, просекли уже, что я тащусь от незатейливой выпечки старшего. Кормите меня, тогда я, может быть, подобрею» и обсудим новости. Тайшу и круассаны тут же оказались у меня в руках, и я даже успела один раз укусить горячий слоёный бок одного из них, когда в приоткрытую дверь просунулась насупленная детская мордашка. Айхо поморгал, ещё больше нахмурился и забурчал, как старичок-боровичок, куда-то в сторону. «Кровати едят». Видимо, где-то там был второй мешочек с бухтением — потому что из-за двери донёсся невнятный бубнёж. «Нехорошо же есть в кровати!» Это Айхо принялся воспитывать меня лично. «Крошки потом остаются. Нэйд всегда ругается, когда мы так делаем!» Маленький ворчун хмуро посмотрел на самого старшего брата. «Клянусь, у мелкого нахала на физиономии явственно было написано «Испортишь мне тётю, разбалуешь». «А пошли тогда за стол!» хихикнула я, Пихнула тарелку и кружку в сторону старших клоников, под их прикрытием быстро оделась, схватила младших в охапку и потопала в кают-компанию. Оно и верно, там и обсудим, не переходя в горизонтальную плоскость, ибо сначала питание, потом воспитание, а потом можно и про секс подумать. А то эти трое явно рассчитывали, что я их накажу так, по-венговски, с переходом в трах. Пока шли, я краем глазу уловила смену эмоций на лице Нейта и на секунду вспомнила собственные слова про парня с венги и венгу из парня. Но отложила эти мысли на потом. Снять вину привычным для ребят способом я всегда успею. Сейчас немного не до того. «Значит так, братцы-клонники», — резюмировала я, когда вручила Айхо гелем Илю, и тот по движению брови старшего у малышей есть кашу в другой угол кают-компании. «Сейчас мы летим на Хлан», где, как и планировалось, делаем вам документы, как гражданам Галла Союза. Надо все оформить так, чтобы с Венгой вас ничего не связывало. Это сразу даст отлуп любым попыткам любых лиц вас задержать и уволочь обратно. Дальше регистрируем брак. С кем-нибудь одним из вас для начала. Потому что случиться может всякое. Я хочу быть уверена, что вы и дети в безопасности. А дальше я заброшу вас к себе домой, поселю в своей квартире, и полечу на Макхартовское кольцо, где мне назначил встречу владелец посылки. Отдам её, и всё. Вы к этой истории вообще не будете иметь отношения, чтобы не плодить лишних сложностей.